В этом отношении я, пожалуй, был солидарен с Моника. Несмотря на то, что они должны были заняться любовью по обоюдному согласию, Бояфекун стал одержим идеей, что он без разрешения нанёс ей ночной визит, и теперь его одолевает непонятное чувство вины или даже чувство виноватого удовольствия. Хотя, учитывая уровень энтузиазма Бояфекуна с его показательным туром покаяния, Маника находилась в гораздо более сруднительном положении, нежели я, так что давайте будем оценивать ситуацию справедливо. На данный момент у меня всё сравнительно неплохо. К счастью, после поступления в университет у меня не появилось ни одного друга, который бы мог распускать подобные слухи. Если на минутку отвлечься от темы, университет произвёл на меня впечатление, что здесь легче завести друзей, чем в школе, но вынужден сообщить, что в моём случае это было совершенно неприемлемое утверждение. Наверное, в старших классах мне казалось, что на меня со всех сторон давят, чтобы я заводил друзей среди одноклассников, «Ну, знаете, как это обычно бывает. А теперь разбейтесь на пары». Но в университете, или, по крайней мере, на математическом факультете университета Монасса, в котором я учусь, подобное давление не ощущалось. Давление воздуха здесь было таким же низким, как на вершине Фудзи. Я почти ощущал себя в состоянии свободного падения. Если так подумать, то именно из-за излишнего давления я и создал свой контртезис. «Я не буду заводить друзей, потому что с ними я померкну как личность». Но теперь, когда я оказался в такой ситуации, что у меня не будет никаких проблем с учёбой или, возможно, с жизнью, даже если остану заводить друзей, я перестал быть противником идеи товарищества. Теперь я был просто человеком без друзей. Не имея должного уровня решимости, я даже ни в какой клуб вступить не мог. Ой, Кура тоже была на этой стороне. Если бы я распределял всех по категориям, то Хитаги и Моника оказались бы на другой стороне, Они способны образовывать пары и даже целые группы по собственному желанию, даже без того, чтобы им говорили «А теперь разбейтесь на пары!». Думаю, финальной формой такого человека можно считать Гаэн. Да, того самого человека, чей список друзей был слишком велик, чтобы поместиться в одной записной книжке, и ей приходится носить с собой целых пять мобильных телефонов. Что же касается того, какую сторону считать хорошей, какую лучшей, то это не имело никакого значения, Но теперь, когда моя истинная натура была раскрыта таким образом, я не мог не испытывать зависть. Хитаги сказала мне, «Я всего лишь возвращаюсь в мир человеческих взаимоотношений, из которого однажды сбежала, используя свою болезнь в качестве предлога. Так что её мнение может отличаться, и даже Камбру, которая с моей точки зрения является мастером коммуникации, утверждает, что когда ты была очень мрачным человеком. Мне этого не понять. Как бы то ни было, Это вовсе не значит, что я мог расслабиться из-за отсутствия друзей. Даже если у меня не было друзей, у меня была подруга детства, хотя мы в настоящее время перестали общаться, и, судя по тому, как всё шло, Хитаги на самом деле могла написать для меня рекомендательное письмо Ойкуре. Я очень хотел, чтобы она остановилась. Мы были близки к созданию ужасающего любовного треугольника, уродливого развития событий, выходящего за рамки мыльной оперы. Что же касается Маника... то у неё не должно быть точек соприкосновения с Хитаги, так что, вероятно, её это не касается. Точно так же, как Маника поведала мне о своих обстоятельствах, спрашивая советы или загадывая загадку, возможно, мне стоит сделать шаг вперёд и рассказать Маника о том, что произошло со мной. Если, конечно, смогу придумать хорошую загадку. Но знаете, я с самого начала хотел держать Маника подальше от Сензюгахары Хитаги, но особенно сильно мне хотелось оградить её от всего, что связано со странностями. Однако с этим пока пришлось повременить. Говоря о тех, кто находился за пределами университета, наибольшее беспокойство меня вызывало Камбору Суруга, вернее, едва сдержался от высказывания претензии, что если Хитаги хочет извиниться передо мной, то ей прежде нужно извиниться перед Камбору. Но почему только с одной Камбору всё в порядке? Ведь это вполне могло быть не шуткой, а возможным развитием событий. Если, конечно, дело заключается не в том, что моя девушка просто меня ненавидит. Положительным моментом было то, что когда дело дошло до Ханекавы, которую Хитеги поставил рядом с Суикуря в качестве одной из кандидаток, которые готовы меня отпустить, наша связь с ней полностью прекратилась. Так что мне не приходилось волноваться, что от Субаси Тян будут отправлены какие-то странные извинения. Это не то, чтобы сильно положительный момент, что мы потеряли связь с нашей благодетельницей, которая находилась за границей, но давайте оставим это на потом. Какое облегчение. По крайней мере, я не хотел беспокоить Ханекаву. Было бы очень неприятно, если бы слух о том, что я больше года подвергался физическому и психическому насилию, распространился среди наших общих знакомых. Не могу сказать, что думал так же, как Маника, но несколько не сомневаюсь, что тур турпокаяние будет неприятен для остальных. И для остальных, и для меня. Но несмотря на это, я не мог просто взять и заявить, что не считаю все эти издевательства надо мной чем-то плохим, как и Маника не могла ходить и объясняться в каждом из своих клубов, Все не так, мы просто занимались любовью. Особенно, если её чувства уже успели угаснуть. В отличие от неё, я жалким образом цеплялся за свои отношения, но я в любом случае не мог делать необдуманных выводов. Если сравнивать мою случай со случаем Моника, то я мог бы выдвинуть бесконечное количество гипотез, но гипотеза была не более чем гипотезой. Мне нужно было создать теорию. Не было ни малейшего вещественного доказательства, что эти события были как-то связаны со странностями, Конечно, событиям, связанным со странностями, не характерно сопровождаться вещественными доказательствами, но мой мыслительный процесс в настоящий момент, вне всяких сомнений, находился под полным контролем эмоций. У меня был проблеск надежды, что я смогу восстановить наши схитаги отношения, и даже если бы я не желал этого, если бы я верил, что смогу хоть немного облегчить переживания моего друга, я был бы близок к тому, чтобы забыть об учении этого парня в гавайской рубашке и свалить всё на странности». Пора было вернуться в мою обитель, передохнуть, а потом провести ночь, чтобы ещё разок, а может пару-тройку раз, обдумать это дело. Приняв это осторожное решение, я вернулся в свою квартиру, расположенную в нескольких минутах ходьбы от университета, и застал свою соседку в ожидании. Моя соседка. Другими словами, девушка, которая жила на таком близком расстоянии, что даже суп не успеет остыть, ойкура собственной персоной. По сравнению с супом, наши с ней ссоры могли оставаться горячими и на куда более большом расстоянии, но, боже, неужели она решила объявить о начале войны? «Арарагия». Конечно, она пришла не за тем, чтобы позаимствовать у меня огонь из адского пламени, или, скорее, позаимствовать соевый соус с моей кухни но, немного помолчав, моя подруга детства посмотрела на меня своим обычным взглядом, полным безумия, а затем начала произносить проклятие. «Прости меня. Не знаю почему». но я очень сожалею обо всём, что сделала. За ту встречу в старшей школе, за тот кружок в средней школе, за моё нахлебничество в начальной школе это все на — это всё на сто процентов моя ответственность и на сто процентов моя вина. Арраги, ты не сделал ничего плохого. Даже когда мы поступили в университет, ты переехал поближе ко мне, потому что думал обо мне, и я всё равно жестоко обошлась с тобой. Это я виновата в том, что твоя жизнь пошла под откос. Я больше никогда не покажусь тебе на глаза, поэтому прошу прости меня. Боже, боже, боже. Как же ненавистна со всей ненавистью ненавижу ненавистную себя за свою ненависть. Да. Да. Это дело рук странности. Ладно, давайте разбираться.